Глава двадцать первая Обручальное кольцо — награда за мужество, которую носят на пальце. «Мне их жалко», — хлюпнула я носом, заглядывая наставнику в глаза. «Я так её понимаю. Может быть, можно не изгонять и не сковывать, а как-то по-другому?» — хлюпнула ещё раз и продолжила. «И леди Белевинда очень просила, ведь Берон спас и её, и детей». Лорд Тиура скептически смирил меня взглядом. «Понимаешь, значит. Ну, дерзай. Если придумаешь, как с ними поступить, я возражать не стану. Эх, я-то надеялась, что он что-нибудь предложит. А этот хитрый хмырь опять меня крайне сделал. Считаю, надо рассказать о них хозяевам. Решила потянуть я время. Это же их призраки. Ладно. Бедлам в замке не первый день, так что время терпит. Не первую ночь». Мышинально поправила я. «Эль!» — он засмеялся. «Ты в самом деле думаешь, что леди сирот права, так обращаясь с женихом?» «Несомненно», — кивнула я. Она его ждала столько лет и не смотрела ни на кого другого. А он вместо того, чтобы прислушаться к тому, что говорит невеста, сделал по-своему и погубил обоих. А послушал бы, жили в своё время счастливо, завели бы детей и не бродили сейчас призраками, громыхая латами». Договорив, уставилась на лорда Тиуру. «М, -м, м ответил тот. «Невероятно, но в моей комнате на кровати дрэг-хаус», — хихикнула. «А господин Сик еще считает свой замок неприступным». «Это смотря для кого». «Пришла?» — лениво приоткрылся янтарный глаз. «Посмотри посмейся», — предложила я. «А может, что подскажешь?» «А просто поспать-то не хочешь?» «Хочу, но не могу». «Мне надо завтра что-то предложить касательно этой пары». «Ну ладно, показывай». а зрелище леди лупище чем не попадя, не родивого жениха, котик пробудился и оживился. Посмотрел на меня, ментально гнусно хихикнул, перетёк из горизонтали в сидячее положение, подцепил когтем хвост и стал вылизывать. «Ну?» — не выдержала я. «Что «ну?» Неужели сама не додумалась?» «Пожените их!» — фыркнул кот и принялся за лапу. «Их что? Поженить? Призраков?» «Абсолютно безумная идея! Хотя... Хотя почему бы и нет?» «Наверное, это действительно лучший выход для этой пары». Так, раз ещё спать не легла и даже не разделась, постучусь как к наставнику. «Надо же проверить, совсем мы с котом спятили или нет?» «За прошедшее время я совсем забыла о замечательной привычке лорда — ходить перед сном полуголым. Хотя полу — это преуменьшение. На открывшем дверь лорде были одни нижние портки, держащиеся на сомнительного вида тесёмочки. «Кто там?» Я шарахнулась к противоположности не коридора. «Эль?» «Я на секунду». Пуставясь в пол, торопливо забармотала я. «Мы с хаосом знаем, что нужно делать с этой парой. Их нужно поженить. Спокойной ночи». И дунула прочь к своей двери. «Их что?» — раздалось вслед. — Пусть обсудится своим срокопутом. А с меня на сегодня хватит. Следующим утром мы изложили суть проблемы четыре гос. Начал лорд Теура издалека. — Как знаете, лорд Сик, многие храмовые святые после смерти являлись в виде духов и творили добрые дела. Так что храм не отрицает и не отрицает существование привидений. — Ну, со святыми не поспоришь. Так что лорд Сик кивнул. Но есть множество достойных и славных людей, которые после смерти стали призраками из-за внезапной кончины или трагических обстоятельств оной. Мы, маги, встречаясь с такими сущностями, стараемся облегчить их ношу, выполнив то желание, которое удерживает душу на земле. Ведь сжечь или сковать того, кто вел достойную жизнь и страдал, согласитесь, было бы несправедливо». резко продолжил наставник. Лорд Сиг задумчиво огладил подбородок, но снова кивнул. «При расследовании вашего дела вскрылся ряд интересных обстоятельств». Лорд Сиура сделал паузу и невозмутимо держал её, пока все присутствующие в комнате не уставились на него. После чего продолжил. «Знаете ли вы, что сейчас в вашем замке обитают два призрака?» дува открыл рот хозяин. «Да. Один из них — старый друг и хранитель вашей семьи». Точнее, семьи вашей супруги, лорд Берон Санези. Между прочим, вы в курсе, что именно он спас ваших жену и детей от напавших на дом бандитов? Лорд Сик повернулся к леди Белевинди. «Значит, тогда, тогда...» «Прости, дорогой, я боялась тебе сказать...» На глазах леди показались слезы. «Зря боялись. Иметь такого хранителя — это честь для семьи», — пожал плечами лорд Тиура. «И, кстати...» «Лучшее подтверждение чистоты крови». Лорд Сиг снова погладил пальцами подбородок и, очевидно, задумался. «Я изо всех сил старалась сохранить серьёзный вид». «Но лорд Тиура, вот же манипулятор». Через минуту хозяин кивнул каким-то своим мыслям и произнёс. «Хорошо, против хранителей я не возражаю. Но кто второй? И почему по ночам такой грохот, что спать невозможно? А вот это самое интересное». Искушающе улыбнулся лорд Тиура. Как знаете, Берон Саннези славно бился на войне, а потом вернулся к ждавшей его много лет невесте. Но свадьбе не суждено было состояться. Богатая и влиятельная родня девушки отвергла жениха. От расстройства тот умер, а затем, так и не выйдя замуж, умерла и девица. Было бы желание, а способ найдется. Укоризненно покачал головой Сикригос и довольно покосился на жену. «Но к чему этот рассказ?» Я прикосила губу, чтобы не хмыкнуть. «Пикантность ситуации состоит в том, что несостоявшаяся невеста происходит из рода бывших владельцев этого замка». Совершенно спокойным тоном сообщил лорд Сиура. «И если бы несколько веков назад эта свадьба состоялась, то сейчас вы, уважаемый лорд Сик, и обороны Лорвик были бы роднёй». «Я роднёй с Лорвиками». «Именно». Ваш второй призрак — несчастная сирот Эйтлорвик, не простившая, не оправдавшего её надежд жениха. Кстати, портрет леди висит в галерее замка. И что же нам делать? У нас возникла мысль, как можно решить проблему, учтя и соблюдя интересы всех замешанных. Хотя, возможно, на первый взгляд идея покажется странной, но законом как храма, так и мирским она не противоречит и может наилучшим образом удовлетворить все стороны. Думается, что мы должны найти способ соединить разлучённые когда-то души, говоря простым языком, поженить леди Сирот и лорда Берона. В обычном случае это было бы невозможно, но тут обе стороны присутствуют и способны выразить волю. «Поженить? Брак между родами Белевинды и барона Флорвик!» А хитрец смотрит в корень. «Есть один нюанс», — снова заговорил лорд Тиура. «Обычно вопросы брака решают старшие в роду, но лорду и леди по несколько сотен лет». выходят они с вами старшие», — подхватил Сик и уставился на лорда Тиуру. «Так как можно это сделать?» «Очевидно, нам нужен храмовник, согласный провести обряд. А еще необходимо отыскать в склепе замка Прохледи». «Ну и, конечно, приготовить в центральной галерее свадебный алтарь с цветами, платьем для невесты, покрывалом и прочим, что полагается». «Я сделаю», — всхлипнула леди Белевинда. «Во что я всех втянула? А если после всех наших стараний и уговоров леди Сирот, вместо того, чтобы надеть фату, начнёт гоняться за женихом с алебардой?» «Да», — заметил, поднимаясь лорд Тиура, «я не могу гарантировать, что произойдёт дальше». После осуществления их сокровенного желания оба призрака могут покинуть этот мир, а могут навсегда остаться тут, в замке. Но повода для конфликтов и ночного шума, полагаю, уже не будет. Устроит вас такой исход? Вполне, — кивнул хозяин. Не знаю, чем подкупил или умаслил сикрий священника храма, но тот спокойно подтвердил, что обряд возможен, если обе стороны душой и телом присутствуют у алтаря, и могут явно выразить согласие или несогласие но у ним не мне с ним спорить храму виднее только вот будет ужас если же них и невеста не явятся на собственную свадьбу а вместо этого устроят побоище где нибудь в другой части дома не бегать же за ними с алтарем по всему замку и вообще поводов для беспокойства хватало а призраки вообще слышат что говорят живые люди как когда но эти очевидно да отозвался лорд Тиура. В середине галереи воздвигли украшенные весенними белыми цветами, гиацинтами, нарциссами, тюльпанами, черемухой и белой сиренью алтарь. Перед ним на высоких подставках разместили урны с прахом жениха и невесты. Вдоль стен, между латами, расставили вазы с букетами. На изящной вешалке покачивалась расшитая, полупрозрачная покрывало невесты, которая накидывается на голову девушки перед свадьбой и которая вправе снять только её муж после храмового обряда. И, наконец, на одном из стульев лежал сделанный из белой сирени, палевых комнатных роз и ажурных веточек спаржи букет невесты. Теперь оставалось сесть на принесённые прислугой стулья и ждать. Я ужасно переживала, появятся призраки или нет. А если появятся, то что будут делать? Вдруг снова подерутся. Но оказалось, что призрачные девушки не сильно отличаются от живых. Когда по галереи пронесся ветер, колыхнувший пламя свечей, а затем возникли полупрозрачные фигуры, лорд Тиур язычно провозгласил «Лорд Берон Эй Цанези, леди Сирот Эй Лорвик, желаете ли вы сочетаться с законным браком в храме, чтобы впредь быть вместе на земле и на небесах?» Призраки медленно повернулись к нам и уставились прозрачными глазами, цветок которых было не разобрать. А потом переглянулись. Замерли на несколько долгих мгновений и кивнули. Накидывать покрывало на голову леди пришлось мне. Того, что оно провалится, я не опасалась. Сама видела, как эта леди вчера махала тяжеленной алебардой. Жених уже ждал у алтаря. Как и удивительно спокойный храмовник. Я снова задумалась. Ему что-то посулили? Или он, как и мы, считает эту странную свадьбу достойным и правильным делом? К алтарю призрачную деву с букетом в руках вел лорд Тиура. А дальше обряд потек своим чередом. Конечно, странно говорить призракам, а в горе и в радости, но ведь они не лишены чувств. Так что, наверное, все правильно. И когда пришло время, сначала он, а потом она торжественно кивнули. Жених может поцеловать невесту. Призраки не просто коснулись друг друга. Он бережно, даже как-то трепетно приподнял её покрывало и приник к кустам, а она закинула прозрачные руки ему на шею. И я точно видела. Леди плакала. «Сим объявляю, Берона нези и сирот Эйтлорвик мужем и женой!» Закончил хромовник. Несколько секунд призраки стояли, держась за руки, а потом замерцали и стали таять. Я только не поняла, в какой момент в воздух взлетел свадебный букет. И упал прямо на меня, а я его поймала. А когда посмотрела в сторону алтаря, там было уже пусто. Только на каменном полу лежала свадебное покрывало «Это всё?» — поинтересовался подошедший к нам Сик. За его спиной всхлипывала леди Белевинда. «Очевидно», — пожал плечами лорд Тиура. «Они ушли?» — не берусь сказать. «Возможно, исполнив желание» которая веками удерживала их в этом мире, теперь души отправились дальше. Но возможно, что теперь у вас в замке поселится семья призраков. Если что, пишите в совет магов. Я приеду. Я уткнула нос в букет. Если там семья, <связывая> то, надеюсь, у них не слишком часто будут происходить скандалы с битьем посуды и применением холодного оружия. <связывая> Уехали мы утром. Я высунулась из окна, чтобы взглянуть в последний раз на твердыню Лорвик, а потом спросила, «Как думаете, чем всё закончится?» Лорд Тиура усмехнулся. «Серый гос сделает крупное пожертвование храму, добьётся исключительного разрешения на брак несчастных разлучённых душ, и самое интересное окажется выигрыше. Связав с супружескими узами семью своей жены и род баронов Лорвиков, лорд подтвердит своё право на владение замком Лорвик, и на дворянский титул». Я засмеялась. «Ну и пусть его». Леди Белевинда мне понравилась, а умение хозяина решать проблемы просто восхитило. Этот бы не упустил невесту. Впрочем, он и не упустил. Но Эль покосился на меня синий глаз. «Скажи, зачем ты поймала букет невесты? Ты же знаешь примету». «Не ловить то, что летит прямо в руки, глупо», огрызнулась я. «Но, между прочим...» «Вы-то букета жениха ещё не поймали?» Хаос захихикал из корзины. Всю оставшуюся дорогу я пытала лорда Теуру о призраках. «Летают ли те? Умеют ли проходить сквозь стены?» и так далее. Думаю, наставник явно счёл мой интерес нездоровым. Но зато я поняла, что в знаниях о существах потустороннего мира есть куча белых пятен и просто откровенных дыр. И только уже доехав до пригорода Флайяра, Спохватилась, что забыла предупредить лорда о том, в качестве кого и в каком виде собираюсь сопровождать принца Отрега славный город Вермилен, где будет проходить празднование в честь тридцатилетия летия Орегунда II Феранского. Так что действовать пришлось без подготовки. Навела морок, поймала взгляд изумленно разглядывающего меня лорда и сообщила. «Знакомьтесь, певица Агнес, которой благоволит принцу Отрег». «Что это значит, Эль?» «Ничего особенного. Я собираюсь в таком виде ехать в Вермилен. Про прочие не говорю, но ты понимаешь, что тебя сразу же раскроют. Любой сильный маг». «Не». С довольным видом откинулась я на синюю бархатную спинку сиденья. «Я сама не буду делать ничего. Морок меняет только глаза и брови, то есть минимум. И поддерживать его буду не я, а амулет, который зачарует отец. Так что вряд ли меня кто-нибудь опознает». «Но зачем?» Затем, что это позволит присматривать за принцем, не портя собственную репутацию, а ещё прятать магический дар. Ну и себя вместе с ним. Какой спрос певицы. «Ты ужас!» — покачал головой лорд Тиура. «Никогда не угадаешь, что ты выкинешь в следующий момент. Ладно, если родители одобрили. Я тоже возражать не стану. Всё равно тебя не переубедишь. Я ещё волосы собираюсь перекрасить. Улы крашу точно» на стать темнее или рыжее пока не выбрала. Он тяжело вздохнул, но промолчал. Я солнечно улыбалась и хихикала. Но самым странным в нашей поездке было то, что пойманный мной букет из роз и сиреневых кистей за дорогу не потерял свежести и вянуть явно не собирался. Это после двух суток без воды. Сначала я решила, что сие — шуточки лорда Теуры. Но тот покачал головой и сказал, что не причастен зато попросил отдать ему букет. Я пожала плечами. Да пусть берет, если хочет. Интересно, что он с ним собирается делать. Вернулись мы вовремя, как раз к очередной сдаче самообороны. И пришла я на экзамен в крайне раздраженном состоянии духа, потому что безответственный Колин, вместо того, чтобы проследить за тем, с кем пойдет Энрик в театр, сам набился ему в спутники. В результате пара юных ахламонов сходила, приобщилась к культуре, а потом отправилась праздновать приобщением. И братец так напраздновался, что вместо вечера осталось сплошное туманное пятно. Так что о чём шла речь в той волшебной мельнице, сказать он не может. Но вроде было весело. Ладно, потом уговорю Терри и схожу вместе с ней. Кстати, посмотрим лишний раз на актуальные покрои платьев. Но в общем, к лорду Кордишу я явилась сердитея белки, обнаружившие, что у неё пропали из личного дупла все орехи. И вообще, надоели мне эти салочки по кругу. Так что, когда настала моя очередь драться, я наклонилась вперёд и, сбивающим с толку шагом, раскачиваясь, как хромой пьяница, решительно двинулась к сопернику. Тот, кажется, малость опешил, потому что об уклончивости сестры погибели. По академии ходили легенды, я сама слышала. В итоге всё кончилось быстро. Думаю, лорд Кордиш понял, что в реальном бою я сломала бы противнику колено и раздробила кадык. А так просто немножко придушила, отправив бедолагу пятикурсника в сон. Кстати, в следующем году мы сами станем пятикурсниками. С кем тогда лорд Кордиш заставит нас драться? Надо спросить у Колина. Тот уже через это безобразие проходил. Наконец-то девица Ирант явила себя. Довольно потер руки, лорд Кордиш хотя нотка издевательство в голосе присутствовала. Я ответила чинным реверансом, хотя хотелось клацнуть зубами. Впрочем, если честно, если бы не этот раздражающий предмет, разве я бы столько тренировалась с братом? Да никогда. А вот на фехтовании, похоже, надо подналечь. Стань я призраком и встреться. Алибарда на алибарду, сирот Эйлорвик, а бы меня точно побила Даже скорее прибила А ведь девица просидела всю жизнь в замке. И, наконец, я попрощалась с господином Фоссом в тросте и свече. Конечно, я бы хотела петь там и дальше. Мне нравилось. Но летом я точно буду занята. А выйдет ли вернуться осенью? Кто может предсказать будущее? Знаешь, Агнес, благодаря тебе я расширил ресторан, построил новый дом и выдал замуж дочь. Чего мне еще желать? Просто помни, что тебе здесь всегда рады. Мы поклонились друг другу. Но забавно. До сих пор я и не подозревала, что у ресторатора есть дочь. Наш кортеж выглядел впечатляюще. Отряд конных гвардейцев с развернутыми знаменами, вереница карет разнокалиберной знати, повозки с провиантом и подарками, подменные лошади. Думаю, когда голова процессии уже выползала из очередного стоящего на пути городка, Хвост туда только втягивался. Ну и, конечно, ехали мы не быстро, потому что в каждом городе или городишке, в селе или деревушке, на любом перекрёстке и просто у каждого придорожного столба нас ждали приветственные речи, накрытые столы и толпа желающих поглазеть на живого принца. Отрих держался молодцом. Кстати, оказалось, что прежде принц, если не считать нескольких ежегодных охот, не выбирался из столицы. И сейчас ему было любопытно почти всё. И что посеяно на том поле, и зачем бабы носят коромысла, и как можно крыть крыши соломой. Я отвечала насколько могла серьёзно и подробно, хотя от некоторых вопросов хотелось хихикать. Но вообще мне было не до смеха, потому что, придумывая маскировку, я не учла весьма существенной вещи — мнение окружающих. И теперь чувствовала себя как на первом курсе академии — безродной приблудой, которая втерлась в доверие к властемущим. Отец и лорд Сеура, увы, много времени с принцем не проводили, а мне просто кивали коротко издали. Ведь, по легенде, знатные маги были незнакомы с певицей Агнес. Остальные же смотрели на меня, как на нахальную помойную кошку, затесавшуюся в породистую собачью свору. «Фаворитка, пасе симпатия, содержанка — это самое вежливое, что я слышала за спиной». Я решила стиснуть зубы и думать, что такое даже хорошо. Пока меня считают этой сомнительной особой слютней, никто не заподозрит во мне Эльнейду Эйд Ирант, и никто случайно или нарочно не выдаст. Но в лицо все сладко улыбались. Хаус ехал в користи лорда Теуры вместе с Рокопутом, и кот почему-то опять в который раз категорически отказался знакомиться с лордом Трентом. «Не знаю, что у моего зверя за тараканы в голове, но полагаю, при характере хвостатого упрямца настаивать бесполезно. Зато, невзирая на расстояние между каретами, нам удавалось переговариваться. Получается, что моя сила продолжала расти, причём быстро. Ещё я взяла с собой ясеня, а то мало ли что. И сейчас жеребец на длинном поводу бежал за экипажем отца рядом с собственным верховым конём лорда Трента». Но труднее всего казалось заставить отрига меня правильно называть. Не Эль, а Агнес. Принц всё время сбивался, я сердито шипела и поправляла. Через пару дней дело пошло на лад. Только он переименовал меня из Агнес в какую-то Несси. Мол, так звучит ласковее и интимнее. И произносить удобнее. Угу. А кошку его сестры, принцессы Мираты, зовут Косси. Точно издевается как бы отомстить. Естественно, я была не единственной леди, ехавшей в вермелен За принцем, кроме дюжины кавалеров, следовал десяток фрейлин, а многих важных лиц из эскорта тоже сопровождали дамы. Я старалась быть со всеми приветливой и корректной, но сближаться ни с кем не рвалась. И потому что я сейчас была не я. И потому что стоило отвернуться, как за спиной немедленно начиналось шу-шу-шу, схихихи. Доходило до прямых гадостей. Я быстро обнаружила, что не стоит оставлять даже мелкие вещи, вроде томика стихов или веера без присмотра. Стихи оказались залитыми вареньем, до чего, кстати, не додумался бы ни один мужчина. А веер стал кружевным. Кто-то художественно истыкал его кинжалом. Намёки, так сказать. Так что лютню я хранила в карете принца. Если честно, подмывала попросить хаоса, выследить негодяек и расплатиться по полной программе. Но, подумав, решила потерпеть. Ибо моя месть не поможет Уодрику благополучно и вовремя добраться до цели. Скорее, наоборот. Бедлам в кортеже сыграет на руку врагам. Так что пока просто запомню. Кстати, я нашла простой способ выявить самых ярых злопыхательниц. Вообще, в чтении аур я сильно не была. В академии их все прятали, а на улицах было на что посмотреть, кроме аур. Да и в целом навык казался не слишком актуальным. Но в то же время аура может выдавать чувства. Если поискать сочетание зависти и страха, думается, найду нужное. Искать пришлось недолго. Так что теперь по возвращении трем дворцовым прелестницам светило занимательное и запоминающееся время. Не стоит обижать ведьм и портить их личные вещи. Впрочем, хаос не стал ждать. И одним прекрасным утром я услышала, что леди такая-то и такая-то крайне расстроены, потому что их платье кто-то и задрал, а в туфле написала пробравшаяся в комнату уличная кошка «Никогда не связывайтесь с котами, мстятте беспощадно». Ехать с Отриком было интересно. Не только я объясняла ему, чем колось и ячменя отличаются от и пшеничных, но и принц рассказывал о том, как управляется страна, устанавливаются налоги, «Разрешаются конфликты». Но когда мы оставались в карите одни, Рик обычно просил сбросить морок. «Зачем?» «Однажды прямо спросила я». «Я тебе нравлюсь?» «В общем, да». Ничуть не смутился он. «Не волнуйся, приставать не буду. Принцы женятся для страны, а маги заключают браки между собой. Я понимаю». «Ну да. 999 мужчин из тысячи мне, увы, не подходят». Вздохнула я в ответ. Потому что я обязана передать дар детям. Точнее, даже не так. Я мечтаю передать дар детям. Потому что маги — это здорово. Но представляешь, Рик, какая проблема с женихами? Говорит, что начала было присматриваться к Колину. А тот возьми, да и окажись моим братом не стала. Принц того, что меня украли в детстве, не знал. И просвещать его я не собиралась. Рик мой друг, но он принц. И если однажды потребуется надавить на меня или мой дом, Интересы рвений или королевской семьи почти наверняка кажутся для него выше дружбы. Так устроена власть. А у меня проблемы с невестами. Ой, как я тебя понимаю. Только, Рик, больше не проси меня снимать морг. Ты до сих пор путаешься, как ко мне обращаться. Но если бы ты не была магом, я бы на тебе женился. Ну вот, приплыли. Посчитаем это милой шуткой. Или принять его признание в качестве страховки. Тем более, что Рик мне и самой симпатичен. И если однажды случится так, что я перегорю, меня будет ждать утешительный приз — корона. Кроме хлопания глазами в окошко, по пути мы читали так называемое досье — толстую тетрадь, где описывались приближенные короля Оригунда, их внешность, история, должность, мировлияние, связи, привычки, слабости и пороки. Не то, чтобы я рвалась раскапывать большую-пребольшую кучу интриг, слухов и сплетен, да ещё чужого двора, лишь затем чтобы полюбоваться на перечисленных в опусе персон всего несколько дней, но понимать, с кем имеешь дело, всегда полезно. А то напоришься на кого-нибудь, как тогда в оранжерее, на посла Вензимира. Ведь, зная, мы с братом заранее о засаде, не попались бы. Информация полезна всегда, даже если она неприятна. Но сколько бы дороженьки не виться, Мы доползли до края наших владений, и рвение закончилось. Я смотрела во все глаза. Граница с Феррантом была абсолютно не похожа на то, что я видела на Призрачном перевале. Справа и слева раскинулись возделанные поля. На зелёных холмах пасся скот. Тут и там были рассыпаны деревушки и отдельные хутора. Край казался обжитым и совершенно мирным. Даже, можно сказать, расслабленным. Судя по всему, серьёзных конфликтов здесь не было давно. Правда, почти у самого рубежа торчала здоровенная четырёхугольная крепость, в которой располагался большой гарнизон, подкреплённый силами нескольких магов. А с верхней башни, увенчанной лазурным золотым орлом флагом Ирвинии, отчётливо просматривалась похожая цитадель на другой стороне границы — Ферранте. Только на той и флаг был алым, а вот Белого Льва с такого расстояния разглядеть уже не получалось. Границу от вермелена Отделял всего день пути. Ну, нашими неиспешными ползучими темпами полтора. Там, в городе, нас ждал праздник. Да только настроение было совершенно непраздничным, потому что мы понятия не имели, что задумал король Орегунт».